Глава 6. Выглядит пугающе, заметил Тристан. Это называется брутализм, сказала Кейт. Брутализм стиль в архитектуре периода 1950-1970-х годов, зародившийся в Великобритании, одно из направлений послевоенного модернизма, эстетические свойства которого определяют грубый тяжелые формы. Они стояли напротив Виктория Хаус, бетонного жилого дома в 10 этажей. От дороги его отделял большой двор, обнесенный низкой тоже бетонной стеной, похожей на центральную разделительную полосу автомагистрали. Из трещин в плитах выглядывали засохшие сорняки и трава. В общем, классический образец этого самого брутализма. В нескольких окнах Мерцали вспыхивали рождественские огоньки, добавляя цвета. Пересекая двор, Кейт и Тристан увидели свисавшего из окна пластмассового санту на небольшой верёвочной лестнице. «Интересно», — подумала Кейт. «В окно он лезет или пытается отсюда сбежать». «А это что такое?» — поинтересовался Тристан, проходя мимо огромной уродливой скульптуры на низком постаменте Опять-таки бетонный. Похоже на <смех> восьмигранную игральную кость или странный кубик Рубика. Подойдя ближе, они увидели на одной из сторон восьмигранника, повернутой главному входу, надпись «Нахер кризис». Занятное написание слова «кризис», отметил Тристан. Близились сумерки, в воздухе витал легкий туман. Бетонные стены были покрыты водяными разводами и плесенью. Всё вокруг выглядело мокрым и жалким. Главный вход перекрывала завесы из стеклянных панелей. С другой стороны располагалась открытая бетонная лестница. Кейт задалась вопросом, была ли она открыта в 50-х, когда строился Виктория Хаус, и тогда же или позже установили стеклянные панели в качестве меры безопасности. На пронумерованных кнопках панели домофона были указаны фамилии некоторых жильцов. Всего было 50 квартир, и как раз под пятьдесятым располагался аккуратный квадратик с надписью Маклин. Кей думала, что сказать, когда к двери подошел молодой человек, тащивший две сумки с покупками. Он положил карточку на датчик, и дверь распахнулась. Кейта и Тристан прошли вслед за ним. что нисколько его не заинтересовало. Лифт, воняющий мочой, со скрипами и стонами, доставил их на десятый этаж. Длинный коридор, открытый всем ветрам, тянулся вдоль стройного ряда входных дверей, выкрашенных в довольно кричащий красный. На всех, кроме одного, окнах, расположенных справа от дверей, висели жалюзи или занавески. Кейт и Тристан прошли по коридору, Между дверями висели оранжевые натриевые лампы, заливая бетонных лиц болезненной бледностью. С десятого этажа открывался панорамный вид, и можно было оценить весь масштаб застройки вокруг Кингс-Кросс, сияющие многоэтажные дома, два парка, площадь, освещенную прожекторами на месте газовых вышек. — Что мы скажем, Дорин, если она здесь? — спросил Тристан. Пожалуй, всё-таки надо было подготовиться. Правду. Нас попросили расследовать исчезновение её дочери. Дальше посмотрим по её реакции. Кей была всё ещё ошарашена встречей с Лондоном после долгой разлуки. Они прошли мимо окна, из которого была видна маленькая кухня, где на плите кипели кастрюли. И ещё одного, откуда доносились крики. Дойдя до последней двери, Тристан позвонил в звонок, И его звук эхом отозвался в глубине квартиры. Жалюзи на окне были опущены, и внутри было темно. Тристан позвонил снова, дверь открылась, и из соседней квартиры вышла пожилая седая женщина в зелёном шерстяном кардигане, плессированной юбке в клетку, плотных леггинсах и довольно потрёпанных пушистых тапочках. Обведя их глазами, Она скрестила руки на груди и с надеждой спросила. «Вы из Беллингема?» «Нет», — ответила Кейт и вновь позвонила в звонок. Пожилая женщина подошла к бетонной стене, посмотрела вниз, снова перевела взгляд на них. «Её нет». «Кого?» «Дорис Маклин?» — спросил Тристан. «Да, вы коллекторы». «Интересно», — подумала Кейт, — «что в их облике такого, что у старушки возникла эта ассоциация?» «Нет, мы частные детективы». В квартире кто-то крикнул «Закрой дверь!» Кейт достала визитку и протянула старушке. «Эждин, это, кажется, в Шотландии?» — спросила она, всматриваясь в визитку. Нет. пояснил Тристан, в другом направлении, на юге. «Что такого натворила Дорин, что к ней явились аж два детектива?» «Мы расследуем исчезновение ее дочери», — сказала Кейт. Повисла тишина. Наконец старушка уже другим тоном произнесла. «О, да, Джейни». «Вы жили здесь, когда Джейни пропала?» «Да, мы тут живем без малого 50 лет. И Джей не знали, ее сестру Максим. Все это просто ужасно. Я видела ее утром в тот день, когда она пропала. Бедная девочка. Так ждала Рождество». «Вы знаете, когда Дурин вернется домой?» — спросила кей «Нет, не поверите, но она недавно выиграла в лотерею 150 тысяч. За месяц до Рождества. Мы ее не видели с тех пор, как...» Из глубины квартиры вновь раздался крик. Пожилая женщина вздохнула. «Я подумала, может, вы сиделки моего мужа Стэна. Они, по-моему, приходят, когда сами захотят». Она обвела тристан пристальным взглядом с ног до головы. «Ты, я вижу, крепкий парень. Можешь переложить моего мужа со стула на кровать?» О, Только и пробормотал Тристан. «Он не голый, ничего такого. Просто перед самым Рождеством сломал бедро и должен спать внизу, пока оно не заживет. А, да, я Бетти Коэн». «Я могу вам много чего рассказать о Дорине, Джейне!» «Ну, ладно», — сказал Тристан и посмотрел на Кейт. Она кивнула, и они прошли вслед за старушкой в маленькую кухню, а далее в гостиную с высоким потолком и большим балконом, откуда открывался красивый вид. Всюду стояли книги и горшки с монстерами. В кресле с высокой спинкой сидел пожилой мужчина в коричневых брюках и водолазке. Пышная копна седых волос и огромные очки с толстыми линзами придавали ему добродушный и вместе с тем чудаковатый вид. Рядом стояли односпальная кровать, ходунки и высокая тощая рождественская ёлка, большая часть иголок, которая осыпалась на ковёр. Стэн, это Тристан и Кейт, частные детективы. Они пришли помочь уложить тебя в постель. Сказала Бетти. «Теперь для этого присылают частных детективов!» а...» Стэн ухмыльнулся. «Нет, они тут по поводу соседней квартиры!» Бетти наклонила голову. Огромные глаза Стэна расширились. «Торин ужасный!» «Стэнли, нет!» Отрезала Бетти. «Дженни!» «Ах да, печальная история!» — проговорил Стэнли, качая головой. «Тристан, помоги Стэну лечь в постель», — велела Кейт и отошла в сторону. Тристан под руководством Бетти подхватил Стэна под руки, поднял со стула и осторожно положил на односпальную кровать. «Спасибо, милый мальчик», — проскрипел Стэн. «Я потерял равновесие на перекрестке отеля Мидланд. Это было ужасно неловко». «Приехали машины скорой помощи, сбежали зеваки, которые решили, что я какой-то старый болван. А я, знаете ли, до сих пор работаю». «Чем вы занимаетесь?» — поинтересовался Тристан. «Антикварными книгами. Бетти, будь любезна!» Он указал на буфет, заставленный книгами и фарфоровыми статуэтками. «Почему сиделки не могут вот так вот тебя поднять?» — спросила Бетти, открывая старую коробку из-под сигар и доставая визитку. Она протянула ее стену подложила ему под спину две подушки. На прошлой неделе они прислали совсем слабенькую девчонку. Зачем только они принимают на работу таких принцесс? Ей едва хватало сил, чтобы снять корку с рисового пудинга. Не то что поднять моего Стэна. «Садись, мой хороший, уж чашечку чая ты заслужил!» Кейт и Тристан сели на большой диван, напротив, а Бетти пошла на кухню, оставив их наедине со Стэном. «Кто вас нанял, чтобы вы нашли Джейни Маклин? Дорин, которая теперь может себе это позволить?» — поинтересовался он, даже не пытаясь скрывать любопытство. Кейт помялась. Технически их никто не нанимал, и без контракта они не знали уровень конфиденциальности. Стэн поднял бровь. «Или это Роберт Дрискол хочет доказать свою невиновность?» Бетти проскользнула в гостиную, внесла большой поднос со всем необходимым для чаепития. «Что я пропустила?» «Я пытаюсь выведать у них, на кого они работают, но они не хотят мне говорить». — Ну же, не молчите!